С деревянной рукояткой. Чеченское. Ихние мастера не любят украшений. а Зато стали них отменная. советует также обзавестись вот такими пистолетами. Он вынул из-за спины горский же пистолет. Осечки с ними не бывает. И вот еще важная в горах вещь. Андийская бурка. Пощупайте-ка. Я пощупал. легкая тверда, верно? Такое можно ночевать на мерзлой земле, а пуля, если на излете, ее не пробивает. Советы эти я принимал с благодарностью. Мне достало ума не изображать из себя командира перед старшим по возрасту и опыту. Никитин, почуяв эту перемену, сделался со мной прост и доброжелателен.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 потому и тоскуешь а это даже и не горы он махнул рукой ничего особенного под горки в итолии были точь в точь такие же я тут как тут это вы про греческую итолию случалось там бывать да недолго он откинулся на спину сунул в рот травинку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 Да я к нему не приглядывался. Мы не поладили, и я уехал. Вы спите, не тревожьтесь. и постережет. Олег Львович закрыл глаза и в ту же минуту уснул. А я сидел и смотрел на него совершенно потрясенный. Потом весь остаток дня, вечер и наутро до самого Серноводска Я только и делал, что расспрашивал этого удивительного человека о его жизни. Иногда он не хотел отвечать и уводил разговор в сторону, но и там обязательно обнаруживалось что-то захватывающе интересное. Помню, я спросил его про Голбация. С чего разбойник, ненавидящий все русское, вдруг проникся к нему такой дружбы? История простая. — стал рассказывать Никитин, покуривая в седле свою трубку. — Я, знаете, привык в Сибири к лесу и лесной жизни. Привык охотиться в одиночку. Когда попал в форт, наши завал почти не выходили. Пища, сухари да каша, по воскресенью солонина, на престольный праздник или августейшее тезаимеництво забивали на всю роту тощую корову. выращенную на чахлой крепостной траве. Я думаю, нескладно живет воинство Христова. Сходил на охоту самовольно. Кабы прознали, хоть тот же зарубайло. Приговорили бы к битью, и мой зигзаг на сём закончился бы. Поскольку бить я себя даю только в драке, а розги и прочее подобное для меня — о де консидерацион. но прознать мои отлучки было пожалуй трудненько незаметно перемещаться я обучился в сибири лучше чем тамошний тигр как ушел завал так и вернулся когда же принес офицерам дичь то был не только прощещен но и назначен старшим охотничий команды. это я к тому объясняю что галбацции тоже природный охотник только не на козлов или уток а на людей Он с юных лет — канлы, изгой. Убил в своем ауле какого-то обидчика, и с тех пор все скитается по чужим краям. То к ватаге какой-нибудь пристанет, то послужит у немирного князя. Но он вроде меня предпочитает охотиться в одиночку. Видите ли, Григорий Федорович, тут другая чем у нас философия. Отобрать у человека жизнь для Галбация все равно, что нам с вами куропатку подстрелить. Притом он не злодей. Есть у него своя честь, свои правила, которых он сдохнет, но не нарушит. Но не уби, в число сих правил не входит. Сядет он в засаду где-нибудь в лесу или на горной тропе. Увидит подходящую добычу. Бьет насмерть. Чаще всего в глаз, чтоб одежду кровью не попортить. Потом обирает мертвеца. Горцев он подстреливает с разбором. Кто из недружного с ним племени? Русских — всех подряд. — И вы, зная это, с ним водитесь? — скричал я. Никитин флегматично отвечал. — Иных русских и я бы охотно истребил. А уж с точки зрения горцев мы подобны нашествию саранчи, и всех нас нужно как можно скорее убить, чтобы все на Кавказе стало как раньше. Это у Голбация любимая присказка. Хотя чем ему было хорошо до русских, для меня загадка. А бреком у себя в Дагестане он стал, еще когда русских в глаза не видывал. одним словом разве волк виноват в том что родился волком а видные волки в природе зачем то нужны не мне судить